Прочитав извещение, она выронила газетный лист и все так же, прижимая пальцы к груди, неожиданно зашаталась, схватила с рукой за дверь и бессильно упала на стул. Где-то далеко в другом конце коридора кто-то шумно заиграл на рояле. Фрезер встал и прошелся по комнате. «Вот что, Ольга Васильевна, за нами следят». На улице я заметил филёров. Необходимо подумать о том, как уйти. Вы слушаете, Ольга Васильевна? Послушайте же меня. И ежели вы не сознаёте опасности, мой долг вам её указать. Да, указать. Необходимо подумать о дружине. У вас лежит 7 кг динамита и бомбы. Ежели вас арестуют, то и их арестуют. Позвольте, я их возьму. Ольга не понимала, что он ей говорит. Она слышала ровный, твёрдый, размеренный голос. Казалось, что в комнату залетела неугомонная чёрная муха и жужжит, жужжит, не переставая. Она с усилием полуоткрыла глаза. В фрезе ходил по комнате длинный, тонкий, как трость, прямой, в коротком чёрном пальто «Я не понимаю, о чём это вы? О чём?» «Я говорю, позвольте мне динамит. Вы за него отвечаете. Я отнесу в безопасное место. А сами будьте добры, уезжайте немедленно». «Я полагаю, немедленно. Теперь казалось, что это ходит не в фрезе. Казалось, что качается узкий острый металлический маятник». качнётся вправо и потом неторопливо ровно и твёрдо влево вправо и влево я не уеду как можете вы так говорить вы не имеете права так говорить дело прежде всего и ежели за вами следят то вас арестуют вас арестуют сегодня ночью может быть через час ежели вам это известно то вы обязаны поступить так как я говорю То есть обязанно дать динамит и уехать? Она почувствовала, что кружится голова. Я не уеду. Я полагаю, Ольга Васильевна, вы слышали, я не уеду. Ольга Васильевна, она собрала последние силы и уже с ненавистью взглянула ему прямо в глаза. Послушайте, Фрезе. Спасибо вам за вашу заботу. Но знаете что? Знаете что? Голубчик, умоляю вас, оставьте меня одну. Фризи пожал плечами и поморщил белый на висках лысеющий лоб. Ему казались возмутительными её слова. Дружина была в опасности, покушение не удалось, а она думала о себе, о володе. о своем женском сердечном горе. Он пристально посмотрел на ее круглое бабье, потемневшее внезапно лицо. «Я понимаю, Ольга Васильевна. Ежели вы думаете, что я не понимаю, вы ошибаетесь. Но я убедительно вас прошу, уезжайте скорее отсюда. Ежели вы не уедете, то вас, наверное, арестуют. Но Зойлева однозвучно... На Зое левее, чем раньше, зажужжала летняя муха, закачался стальной и неумолимый размеренный маятник. Ольга, не владея собой, чувствуя, что сейчас хлынут слезы, что она не в силах слушать и говорить, что никакие слова не тронут, не могут тронуть ее, тем же слабым, звенящим пронзительным голосом, каким она спрашивала, Володя крикнула Фрезе, «Уйдите! Уйдите! Уйдите!» Она закрыла руками лицо. Фрезер, растерянный, стоял перед ней, не зная, что делать, не зная, как заставить ее уйти. О себе он не думал. Он понимал, что следят и за ним, и что его тоже могут арестовать. Но он давно решил, что его повесят, и не испытывал страха. Моя обязанность спасти Ольгу, думал он. Да, обязанность, мой долг члена дружины. Ольга Васильевна, вы ещё здесь? Он готас Вильлем. Боже мой, волнуясь и переходя на немецкий язык, заговорил Фрезе. Ольга Васильевна. Когда он сумрачно и сердито на Ольгу и на себя спускался по лестнице, он опять заметил филёров. У подъезда на улице стоял околоточный надзиратель и с ним казачий, одетый по походному, офицер. Околоточный надзиратель подозрительно посмотрел на Фрезе. Шел дождь. Вдоль намокшего тротуара вереницей уныло светились огни фонарей. Красная площадь была пуста, тонул во мраке Василий Блаженный. Фрезе медленно прошел в Кремль, И остановился у памятника Александру II. Схватившись за железные цепи, прижавшись щекой к холодному камню, он долго не шевеля смотрел на сонную в темноте раскинувшуюся Москву. Над ним величаво чернела статуя царя. Где-то вдали грохотали колёса. Было тихо и безроздыха сеял дождь. На Тайницкой башне Пробило 12 часов. Фрезев вздрогнул и, согнувшись опять беспомощно волоча ноги, повернул обратно к Тверской. У подъезда гостиницы Княжеский двор уже не было никого.